Труман и бомба. Президент Труман отправился в Потсдам в ожидании предвкушения важного события ⁇ испытания ядерного оружия. Любопытно, что Труман узнал об американской ядерной программе гораздо позже Сталина. В день инаугурации Трумана наскоро прошло заседание Кабинета министров. Дождавшись, когда коллеги покинули зал, Стимсон задержался, чтобы, коротко, не вдаваясь в детали, проинформировать нового президента. США находятся накануне создания принципиально нового взрывного устройства невероятной разрушительной силы. Так Труман впервые услышал об атомной бомбе. В это трудно поверить, но в тот же день Сталин и Молотов были куда более информированы об американском ядерном проекте, чем президент Соединенных Штатов. На следующий день, 13 апреля, Труман встретился с военной верхушкой. Это было в 11, когда военный министр Стимсон и военно-морской министр Форестл пришли вместе с генералом Джорджем Маршаллом, начальником штаба армии, адмиралом Эрнстом Кингом, командующим военно-морскими операциями, генерал-лейтенантом Барни Джилсом из ВВС и адмиралом Уильямом Леге, руководителем аппарата президента. Их доклад не был коротким и по делу. Германия, сказали, они мне, не будет полностью повержена, по крайней мере, на протяжении шести месяцев. Япония не будет завоевана еще полтора года. Как видим, руководство американских вооруженных сил было настроено на долгую войну. С другим настроением пришел в кабинет президента друживший с ним Джеймс Бирнс, бывший сенатор, а тогда директор управления военной мобилизацией. Именно он поведал труману о деталях Манхэттенского проекта и о том, какие военные и дипломатические преимущества сулит его успех. По словам Труммана, Бирнс рассказал ему, что Соединенные Штаты завершают работу над взрывчатым веществом такой огромной силы, что оно в состоянии уничтожить весь земной шар. Бирнс, в отличие от Трумана, неплохо ориентировался в международных делах. Он был участником Ялтинской конференции и даже вел ее стенограмму. Его взгляды сильно отличались от Рузвельтовских по многим из обсуждавшихся в Крыму вопросов. Ободряющая информация о скором появлении победоносного оружия существенно упрощала для Трумана восприятие международных и военно-политических проблем. Он был согласен с Бирнсом. Атомная бомба создается для того, чтобы ее использовать. В мемуарах Труман напишет. Я узнал об этом предприятии только после того, как стал президентом, когда военный министр Стимсон поведал мне полную историю. Он сказал мне тогда, что проект близок к завершению и бомбу можно ожидать в течение следующих четырех месяцев. Также, по его предположению, я создал комитет из лучших людей и попросил их исследовать со всей тщательностью последствия, которые новое оружие может иметь для нас». Министр Стимсон возглавлял группу как председатель, другими членами были Джордж Харрисон, президент Нью-Йоркской Life Insurance Company, который был специальным помощником военного министра. Джеймс Бирнс, как мой личный представитель, Ральф Барт, заместитель министра флота, заместитель госсекретаря Уильям Клейтон и трое самых выдающихся ученых, доктор Веннивер Буш и президент Института Карнеги в Вашингтоне и директор Управления научных исследований и развития, доктор Карл Комптон, президент Массачусетского технологического института и доктор Джеймс Конант, президент Гарвардского университета и председатель Национального комитета оборонных исследований. Этому комитету помогала группа ученых, среди которых наиболее значимыми из числа занятых разработкой атомной бомбы были доктор Оппенгеймер, доктор Артур Комтон, доктор Эрнст Орландо Лоуренс и родившийся в Италии доктор Энрико Ферме. Ядерный фактор уже зримо влиял на дипломатию. Резкий тон разговора Трумана с Молотовым в Белом доме 23 апреля посол США Андрей Андреевич Громыко и прежде, общавшийся с Трумманом, объяснял именно этим. Раньше, до окончания войны, до кончины Рузвельта, Труман хотел создать о себе хорошее впечатление в Москве, но уже на беседе с Молотовым его как будто подменили. Главной причиной такой перемены громыко считал атомную бомбу. Труману явно казалось, что, получив в руки такое оружие, Америка сможет диктовать свою волю Советскому Союзу. О личной встрече с президентом попросил Стимсон и 25 апреля он получил аудиенцию. О содержании беседы говорит подготовленный к ней меморандум военного министра. «Не позже, чем через четыре месяца, мы, судя по всему, завершим производство самого ужасного оружия, когда-либо известного в человеческой истории, один боеприпас которого может уничтожить целый город». Однако абсолютно очевидно, что мы не в состоянии сохранить за собой эти преимущества на неопределенное время, так как различные исходные данные, связанные с открытием секрета атомной бомбы и ее производством, хорошо известны многим исследователям во многих странах, хотя немногие ученые сейчас знакомы с процессом в целом. Весьма вероятно, что в будущем бомба может быть изготовлена и малыми странами, и даже группами людей, или, в более короткий срок, большой страной. Стимсон предлагал создать международный контрольный орган, который бы распоряжался ядерным оружием, систему инспекции, и это, понятно, предполагало еще невиданную высочайшую степень интернационализации политического мышления всего мирового сообщества. Трумана идеи международного контроля совсем не вдохновили. В отличие от идеи использовать бомбу для ускорения окончания войны. Труман 2 мая начал консультации, продолжавшиеся и следующие два дня, которые касались организационных вопросов, связанных с формированием Временного комитета, призванного в обстановке абсолютной секретности вынести заключение по поводу использования атомной бомбы. Как позднее вспоминал Труман, Бирнс обрисовал такую перспективу «В конце войны бомба вполне могла бы позволить нам диктовать наши собственные условия». В мае была сформирована специально авиационная группа номер 509 под командованием воздушного аса полковника Поля Тибетса, блестяще проявившего себя на рискованных испытаниях новых стратегических бомбардировщиков Б-29. Пока летчики полковника Тибетса, которым не сообщали, какой миссии готовят, отрабатывали точные метания. в Вашингтоне продолжались напряженные политические дискуссии. Труманы информировали, что многие ученые, занятые в Манхэттенском проекте, прежде всего Лео Сцилвард, выступают против военного использования атомной бомбы. Говорили, что Эйнштейн написал труману что сомнительно, «Я не знаю, каким оружием будет вестись Третья мировая война, но четвертая палками и камнями». Ученые рекомендовали осуществить показательные взрывы, пригласив на них наблюдателей из союзных и нейтральных стран, а затем предъявить ультиматум Японии только после вероятного отказа Японии капитулировать, осуществить атомную бомбардировку одного-двух городов этой страны. Сциллард, которому в свое время так и не удалось встретиться с Рузвельтом, добился аудиенции у Трумана, которая была назначена на 25 мая. Накануне он отправил Апенгеймеру послание, где высказывал опасения. Если соперничество в производстве атомных бомб не удастся предотвратить, будущие перспективы нашей страны нельзя назвать хорошими. Я сомневаюсь в разумности раскрытия наших карт путем использования атомных бомб против Японии. А Пингеймер на письмо не ответил. 25 мая Сциллард был в Белом доме с двумя коллегами, Уолтером Бартли из Чикагского университета и Гарольдом Юри из Колумбийского. Но там им объявили, что президент перенаправил их к Бирнсу, которого вскоре должны назначить госсекретарем. Трумон не удосужился их принять. Ученые понуро покинули Белый дом и отправились к Бирнсу домой в Спартанберг, Южная Каролина. Встреча закончилась к взаимному разочарованию. Сциллард пытался доказать, что применение ядерной бомбы против Японии может иметь последствия превращения СССР в ядерную державу. Но Бернс даже не дослушал. «Генерал гроб сказал мне, что у России нет урана». «Нет, у Советского Союза очень много урана», — пытался возразить Сциллард. Тут Бернс заявил, что использование бомбы против Японии подтолкнет Москву к выводу войск из Восточной Европы. «Ну, вы ведь родом из Венгрии, и не хотели бы, чтобы русские оставались в Венгрии бесконечно». Стиллард был буквально ошарашен расчетом на то, что угроза бомбой сделает Россию по кладисти. «Мы можем вступить в гонку вооружений между Америкой и Россией, и она закончится уничтожением обеих стран». Мне в тот момент было недоволнение о том, что могло случиться с Венгрией. Ученый покинул Спартанберг в печали. «Я редко бывал», — писал он, — «так подавлен, как в ту минуту, когда мы вышли из дома Бирнса и направились к вокзалу». Вернувшись в Вашингтон, настойчивый Сциллард связался с Оппенгеймером, у которого как раз была запланирована встреча с Тимсоном. Оппенгеймер, хоть и считал Сцилларда назойливой мухой, согласился повидаться. Венгер высыпал весь набор своих аргументов, на что Оппенгеймер ответил. «Атомная бомба — дерьмо!» «Что вы имеете в виду?» — удивился Сциллард. «Ну, это оружие не имеет военного смысла. Оно наделает много шума, очень много шума, но бесполезно для войны. Если бомбу решат сбросить, то русских следует заранее об этом предупредить». Сциллард возразил. «Если попросту сообщить Сталину о новом оружии, то эта новость сама по себе не предотвратит гонку вооружений после войны». «Ну, не отступал, Эппенгеймер. Вы считаете, что если русским рассказать о наших планах заранее и потом сбросить бомбу на Японию, то русские нас поймут?» очень даже хорошо поймут». Это был разговор глухого со слепым, который ничем не закончился. В следующей неделе Сциллард посвятил тому, чтобы поднять голос хотя бы горстки ученых-ядерщиков против применения атомного оружия по гражданским объектам. Так называемый Временный комитет Стимсона, созданный Труманом специально для обсуждения ядерной политики, заседал 31 мая. Повестка дня была сознательно неопределенной, вопрос о применении бомбы против Японии в ней не значился. Стимсон заявил о своей личной ответственности перед президентом за военные дела и дал понять, что решение об использовании бомбы — прерогатива самого Трумана, а мнение создававших ее ученых никого не волнует, но при этом признал революционные последствия новейшего изобретения. «Бомба — не просто новый вид оружия. Это революция в отношениях человека и Вселенной. Она может превратиться в Франкенштейна, который сожрет всех нас или обеспечит мир во всем мире». В любом случае, ее важность выходит далеко за рамки нужд текущей войны. После чего военный министр предложил обсудить перспективные разработки атомного оружия. аппенгеймер заявил, что за три года удастся создать заряд мощностью от 10 до 100 миллионов тонн тротила. Лоренс предложил, нужно подготовить приличный запас бомб и материалов для них. Если мы хотим по-прежнему идти впереди всех, стоит выделить больше денег на расширение производства ядерных материалов. Эта инициатива Лоуренса встретила полное одобрение. Но дальше слово вновь взял Оппенгеймер. Прозвучало неожиданно. Манхэттенский проект всего лишь пожинал плоды прежних исследований, призывая министра Стимсона распустить научных сотрудников после окончания войны, позволив им вернуться в свои университеты и лаборатории, чтобы избежать стерильности режимной работы». Ван Эвер Буш согласился – «Следует оставить лишь костяк нынешнего коллектива и отправить как можно больше ученых заниматься исследованиями в более широкой и свободной манере». Комптона в ферме также поддержали Апенгеймера. Лоуренс выступил категорически против. Стимсон поинтересовался невоенным потенциалом проекта. Вновь заговорил Апенгеймер: «До сих пор нашей непосредственной заботой было сокращение длительности войны, Однако следует понимать, что фундаментальные знания в области ядерной физики широко распространены во всем мире. США поступило бы мудро, предложив свободный обмен информацией об использовании атома в мирных целях. Если бы мы предложили обмен информацией еще до применения бомбы, это значительно укрепило бы наши нравственные позиции». Симпсон принял подачу. «В будущем могут понадобиться меры самоограничения». «Я допускаю возможность создания международной организации, гарантирующей полную свободу для ученых. Возможно, бомбу в послевоенном мире мог бы контролировать международный управляющий орган с правом проводить инспекции». Ученые согласно закивали, но здесь молчание прервал генерал-маршал. «Предлагаю не слишком верить в эффективность механизма инспекции. Моя главная тревога — Россия». Буш и Конант. Первыми затронули болевую точку. Как долго США смогут сохранить монополию на атомное оружие? Они оба в тот момент исходили из того, что Советскому Союзу потребуется длительное время для создания собственной бомбы. Комптон считал, что 6 лет, Гровс 20 лет. «Никто не знает», — вступил Оппенгеймер, «каковы достижения русских в области атомных вооружений. Тем не менее, я надеюсь, что братство интересов в научной среде поможет найти правильное решение». «Россия всегда дружелюбно относилась к науке. Может, стоит начать с ними разговор в осторожной манере и объяснить, чего мы достигли, не открывая подробностей наших производственных усилий. Мы могли бы сказать, что вклад в проект вносила вся страна и выразить надежду на сотрудничество с ними в этой области. Твердо убежден, нам не следует предвосхищать реакцию русских в этом деле». Несколько неожиданно Пенгеймера поддержал маршал. «История отношений Москвы и Вашингтона...» Отмечены чередой обвинений и контр -обвинений. Однако большинство этих утверждений оказались голословными. Можно не бояться, что русские, узнав о проекте, передадут информацию японцам. Соединенным Штатам не следует бояться того, что русские получат информацию о Манхэттенском проекте. Более того, это будет означать признание реальностей, возникших на основе военного сотрудничества и новых межгосударственных отношений США и СССР. «Почему бы не пригласить двух известных русских ученых побывать на испытательном полигоне Валама-Горда, когда там в один из июльских дней будет взорвано экспериментальное устройство «Первая атомная бомба»?» По кабинету прошел тревожный шумок. С мнением высшего военного чина США тут же не согласился Бирнс, лично представлявший Трумана во Временном комитете. Если США передадут Советскому Союзу информацию о бомбе даже в самых общих чертах, Москва немедленно потребует права на вступление в Англоамериканский атомный клуб. Бернс уже видел бомбу как инструмент американской дипломатии, категорически настаивал на сохранении секретности, утверждая, что дипломатическая ценность бомбы резко снизится, если Сталину станет о ней известно до того, как она будет использована. Соединенные Штаты должны как можно дальше продвинуться вперед в производстве и исследованиях ядерного оружия для обеспечения первенства, предпринимая одновременно усилия для улучшения политических отношений с Россией. Никто не решился возразить Бернсу. Артур Комтон заметил, что «Соединенные Штаты должны сохранить свои господствующие позиции в сфере атомных вооружений, одновременно стремясь к политическому соглашению с СССР». На этой противоречивой ноте комитет сделал перерыв на обед. За столом разговор зашел об использовании бомбы против Японии, который продолжился и после перерыва. Кто-то сказал, что одна атомная бомба окажет на Токио большее воздействие, чем массированной бомбардировкой с воздуха. Апенгеймер согласился и добавил. «Зрительный эффект ядерного взрыва будет колоссален. Взрыв будет сопровождаться яркой вспышкой и достигнет высоту от 3 до 6 километров. Нейтронный эффект будет опасен для всего, живого в радиусе не менее километров». Как записано в протоколе заседания, были рассмотрены цели различного типа и воздействия на них. Стимсон подвел итог, суммировавший обмен мнениями. «Мы не должны давать японцам никакого предупреждения. Удар не должен быть нацелен лишь на гражданский объект, но должен произвести глубокое впечатление на психику как можно большего числа жителей. Наиболее приемлемой целью был бы жизненно важный военный завод с большим количеством работников и плотно окруженный рабочими кварталами. Последняя идея принадлежала Конанту, ректору Гарварда. Так целью первой в истории атомной бомбардировки было выбрано гражданское население. Возражавших не было пингеймер даже начал обсуждать новую тему. «Не стоит ли нанести несколько ядерных ударов одновременно? Одновременный сброс нескольких бомб вполне осуществим». Идею отмел генерал Грофс, который не хотел дожидаться того момента, когда на его руках окажется сразу несколько бомб, и поднял животрепещущий вопрос. Программа с самого начала страдала от участия в ней ученых с подозрительными взглядами и сомнительной благонадежностью. Сциллард, как мне доложили только что, пытался встретиться с Труманом и убедить его отказаться от применения бомбы. Прошу занести в протокол решение предпринять после бомбардировки меры по отстранению таких ученых от дальнейшей работы над проектом». «Против чистки тоже никто не возразил. На то мы порешили» не информировать Москву о Манхэттенском проекте и не предупреждать японцев о ядерной бомбардировке. Применение атомной бомбы рассматривалось как законное, не противоречащая общепринятым принципам ведения войны, акция. Япония должна была понести возмездие за Пёрл-Харбор, а бомбардировки предотвратят гибель тысяч американских солдат. Общий вывод для президента на следующий день сформулировал Бирнс. Признавая, что окончательный выбор объекта является преимущественно делом военных, комитет считает, что бомба должна быть сброшена на Японию как можно скорее. Она должна быть сброшена на военный завод, окруженный жилищами рабочих. Атомная бомбардировка должна быть произведена без предварительного предупреждения. Биренс вспоминал о состоявшемся разговоре. «Мистер Труман сказал мне, что он глубоко размышлял над этой проблемой в течение многих дней после того, как ему доложили об исследованиях, проводимых комитетом, и об альтернативных планах, находившихся на рассмотрении, и был вынужден признать, что альтернативы придется отвергнуть, и что он согласен с теми рекомендациями комитета, о которых я ему докладывал». Известный американист Виктор Леонидович Мальков в связи с этим замечал. «Будущий госсекретарь обнародовал принципы новой внешнеполитической доктрины, базирующейся на опережающие все остальные страны достижения в ядерной физике и производстве атомного оружия. При таком подходе мораль и право становились элементами второстепенными, самодавлеющее значение обретало идеи перманентного сохранения абсолютного превосходства в новейших системах массового поражения». Стимсон 1 июня также доложил выводы Временного комитета Трумэну, который запомнил. Их рекомендацией было, чтобы бомба была использована против врага, как только это можно будет сделать. Они также рекомендовали, чтобы она была применена без специального предупреждения и против цели, которая сразу ясно покажет ее уничтожающую силу. «Мы не можем представить, чтобы какая-либо техническая демонстрация могла бы привести к концу войны. Мы не видим никакой приемлемой альтернативы прямому военному использованию». Труман в мемуарах удивительно мало говорит о бомбе и особенно о моральных аспектах ее применения и своих моральных терзаниях. «Все-таки предстояло одним приказом убить сотни тысяч людей, стариков, женщин, детей». Труман сваливал все на мнение экспертов и военную необходимость сохранить жизни американских солдат. Одно из редких откровений в мемуарах. «Окончательное решение о том, применять ли атомную бомбу и когда это сделать, принадлежало мне, пусть насчет этого никто не заблуждается. Я рассматривал бомбу как военное оружие, и никогда у меня не было каких-либо сомнений, что я должен ее применить». Высшие военные советники президента рекомендовали ее использование, а когда я разговаривал с Черчиллем, он безапелляционно сказал мне, что он поддерживает использование атомной бомбы, если она способна помочь закончить войну. Вспоминал адмирал Леги. «Бирнс зашел ко мне домой вечером 4 июня, чтобы обсудить итоги проведенного изучения». Он был более оптимистично настроен, чем я, в отношении перспективы успеха в окончательном создании применения этого нового оружия. Стимсон 6 июня вновь встречался с Труманом. Решение сохранить в секрете от Советского Союза сведения о бомбе до того момента, пока она не будет успешно сброшена на Японию, было подтверждено. Военный министр услышал от Трумана, что тот настоял на созыве конференции в не ранее 15 июля, дабы мы получили дополнительное время. Местем в Чикаго группа ученых по инициативе Сцилларда создала неформальный комитет, озаботившийся последствиями применения бомбы. В июне Чикагская семерка подготовила 12-страничный доклад, названный Доклад Франка по имени Нобелевского лауреата Джеймса Франка. Основной вывод заключался в нецелесообразности атомной бомбардировки Японии. Может оказаться очень трудным убедить мир в том, что страна, которая оказалась способной тайно изготовить и неожиданно обрушить на головы людей оружие, столь же неразборчивое, как и немецкие самолеты-снаряды, но в миллион раз более разрушительное, заслуживает доверия к декларируемому ею стремлению владеть таким оружием при наличии международного соглашения. Если же правительство приняло решение продемонстрировать в ближайшее время атомное оружие, то ему следовало бы прислушаться к голосу нашей общественности и общественности других стран, прежде чем решиться применить это оружие против Японии. В этом случае другие нации разделили бы с нами ответственность за столь роковое решение. Рекомендовали провести демонстративный взрыв либо в пустыне, либо на необитаемом острове, пригласив туда представителей ООН. Чикагская «семерка» также предсказывала, что в результате углубления взаимного недоверия отношения между Россией и США неизбежно войдут в фазу открытой конфронтации с непредсказуемым финалом. Советскому Союзу, говорили они, потребуется лишь три или четыре года, чтобы нарушить атомную монополию Америки. Франк отправился с докладом Вашингтон к Стимсону. В Пентагоне ученому наврали, что военного министра не было в городе, но доклад забрали. До Трумана он так и не дойдет. Военные засекретили доклад, хотя дали ознакомиться с ним Аппенгеймеру. Тот собрал в Лос-Аламосе экспертную группу, пригласив также Лоуренса, Комптона и Энрика Ферми. Обсуждали окончательный вариант рекомендации Временному комитету и доклад Франка. Комтон поддержал идею провести не смертоносную на людях, а показательную демонстрацию ядерной бомбы. Аппенгеймер предпочел слушать. У него росло ощущение великой цели — пополнить военный арсенал американской демократии оружием такого рода, которое сделает ее непобедимым бастионом, способным сокрушить любого противника. 16 июня Стимсон получил из Лос-Аламеса рекомендации экспертной группы за подписью Оппенгеймера по немедленному применению ядерного оружия. Там содержалась рекомендация еще до применения бомбы информировать Великобританию, Россию, Францию и Китай о существовании ядерного оружия и предложить им высказаться о формах сотрудничества, чтобы извлечь из этого события пользу для улучшения международных отношений. Оппенгеймер также констатировал, что среди его коллег существовали разногласия относительно первого применения бомбы. Те, кто выступает за чисто техническую демонстрацию, желают запрета на применение ядерного оружия и опасаются, что использование этого оружия причинит вред нашей позиции на будущих переговорах. Сознавая, что большинство ученых-создателей бомбы склонялись в пользу демонстративного испытания, Пингеймер тем не менее поддержал позицию тех, кто указывал на возможность спасения жизни американцев, которые дают прямое военное применение. Мы не в состоянии... Предложить техническую демонстрацию, способную поставить точку в войне. Мы не видим приемлемой альтернативы немедленному боевому применению. 18 июня у президента состоялось совещание с высшими военными руководителями по вопросу о завершении войны на Тихом океане. Троману оно давало возможность прозондировать позицию верхушки военных, часть которых не верила в реальность победы малой кровью, считая манхэттенский проект сплошным надувательством. Другая боялась негативно повлиять на боевой дух войск, возбуждая ложные надежды разговорами о сверхоружии. Третья испытывала моральное терзание по поводу применения бомбы. Доклад делал маршал. Подтверждалось решение начать операции на территории Японии путем высадки союзных войск на Третьем по величине острове японского архипелага Кюсю в октябре 1945 года. В операции «Олимпик» должны были участвовать свыше 750 тысяч американских и несколько сотен тысяч британских военнослужащих. Захват Кюсю рассматривался как первый шаг, вслед за этим намечалась высадка на Хансю, где расположена и столица страны Токио. Трумэн писал, оценивалось, что потребуется время до осени 1946 года. Генерал-маршал сказал мне, что заставить врага сдаться на его родной земле может стоить жизни полумиллиона американцев. После доклада маршала присутствующими овладело странное стеснение. Выступавшие поочередно участники совещания тщательно обходили тему атомной бомбы, хотя среди них не было ни одного, кто не знал бы о Манхэттенском проекте. Скорее, просто никто из находившихся тогда в омальном кабинете не хотел брать на душу смертный грех массового убийства. Завершал список выступавших заместитель военного министра МакКлой. Трумэн спросил его, нет ли решения альтернативного, предложенному в докладе маршала. Поймав разрешающий взгляд Стимсона, МакКлой заявил, что реальной альтернативой повторения неудачной высадки американцев на Окинаве в апреле 1945 года могла быть только атомная бомба. «С какой стати платить японцам вежливостью за разбойное нападение на Пёрл-Харбор? Секретность, скрытность, внезапность?» Эти преимущества не могут быть разменены на стародавние и плохо вяжущиеся с тотальной войной понятия чести и человеколюбия. Труман, быстро положив конец разноголосому хору возражавших, просто попросил Маклоя подготовить проект ультиматума Токио, но без упоминания о бомбе. Японцы не должны были ни о чем знать. Так, 18 июня было предрешено военное использование без предупреждения атомной бомбы против Японии. И получалось, что сделано это было не единолично президентом, а в присутствии всего высшего командования армии и флота. Трумана после этого уже не могли интересовать никакие другие экспертные решения и рекомендации. Когда 21 июня под председательством советника военного министра Джорджа Гаррисона собрался на свое последнее заседание Временный комитет, для Белого дома это имело уже ритуальное значение. Комитет проштамповал рекомендации Совета научных консультантов от 16 июня, скорректировав лишь идею предварительного оповещения трех стран – России, Франции и Китая. Последние две было решено не упоминать. Была высказана идея включить проблему атомного оружия в контекст будущих советско-американских переговоров. В июне до середины июля 1945 года Трумэн окончательно остановил свой выбор на двойном решении, справедливо замечал Мальков. Придя без колебаний к выводу о необходимости применения атомной бомбы против Японии, чем скорее, тем лучше, он надеялся таким образом решить сразу несколько труднейших задач. Во-первых, сделать ненужным дорогостоящие рискованное вторжение на японские острова, избежав больших потерь армии США в живой силе. Во-вторых, обеспечить предотвращение вмешательства в войну в больших размерах или полностью Советского Союза, что неминуемо после капитуляции Японии привело бы к претензиям Сталина на особую роль на Дальнем Востоке и в Китае в частности. В-третьих, снять вопрос о переброске американских войск из Европы на Дальний Восток, то есть обеспечить баланс сил на европейском континенте и тем самым остановить дальнейшее распространение советского влияния. Но испытание атомной бомбы могло окончиться неудачей. На этот случай Труман предусмотрел сохранение в силе договоренности со Сталином о вступлении СССР в войну с Японией. В начале июля Эдвард Теллер передал Оппенгеймеру текст петиции, родившейся по инициативе Сцилларда и распространявшейся на объектах Манхэттенского проекта. В ней содержался призыв к Труману не использовать атомное оружие против Японии до предъявления ей ультиматума с условиями капитуляции. Соединенные Штаты не должны прибегать к использованию ядерных бомб на этой войне без опубликования предъявленных Японии подробных условий сдачи и сознательного отказа Японии от их выполнения. Под петицией стояли 155 подписей участников ядерного проекта. Под протестом против петиции подписались двое. Оппенгеймер, увидев текст, не на шутку разозлился и разнес Цилларда и его сторонников. Что они соображают в психологии японцев? Как они могут судить о правильном способе окончания войны? Подобные решения должны принимать такие люди, как Стимсон и генерал-маршалл. Наш разговор был коротко читаем в мемуарах Теллера. Его резкие отзывы о моих близких друзьях, нетерпение и горячность сильно меня расстроили. Но я с готовностью принял его решение после чего Теллер написал Сцилларду «То, что мы работали над этой ужасной штукой, чистое совпадение. Это не дает нам права решать, как она должна использоваться». 2 июля Стимсон был в Белом доме, чтобы представить Трумэну проект обращения к народу в связи с планируемой атомной бомбардировкой, зачитать которое Труману предстояло не до, а после атомной атаки. Не обошли собеседники и вопрос о том, какому японскому городу предстояло стать первым объектом для атомной атаки. Начальные прикидки на этот счет были сделаны еще в декабре 1944 года генералом Гровсом совместно с полковником Тибетцем. Их выбор пал на город, который не был разрушен обычными бомбардировками, миллионную древнюю японскую столицу Киото. За ней в коротком списке для уничтожения следовали Хиросима, Йокогама и Какура, часть современного Китакюсю. Привлекательность Киота в глазах Гровша и других членов специального комитета по выбору цели заключалась в том, что это был религиозный и духовный центр Японии, разрушение которого окажется наиболее болезненным для японцев как нации. Когда 12 июня вопрос поступил на рассмотрение Стимсона, Опытный генерал был слегка шокирован. Он в прошлом несколько раз посещал Киото, и город произвел на него огромное впечатление своим утонченным величием. И министр понимал, какой урон будет нанесен имиджу Америки, если бомба сотрет в пыль город-легенду с многочисленными архитектурными шедеврами. Стимсон и спас Киото, немедленно возразив, «Я не могу дать согласие бомбить этот город». Присутствовавший при всем маршал дипломатично промолчал. Так первой в списке оказалась Хиросима. В Америке, да и в остальном мире, тогда мало кто слышал о Хиросиме, а потому ее легко можно было изобразить в виде чуть ли не главного центра военно-промышленного комплекса Японии, которым город не был. Президент выбор одобрил. В мемуарах он напишет. «Сотрудники Стимсона подготовили список городов Японии, которые могли бы послужить целями для нападения». От Киота, хотя генерал Арнольд и считал его центром военной активности, отказались, когда министр Стимсон указал, что город является культурной и религиозной святыней японцев. В итоге в качестве цели были рекомендованы четыре объекта – Хиросима, Какура, Нагасаки и Ниигата. Именно в таком порядке они были перечислены в качестве точек для первой атаки. Порядок выбора соответствовал военному значению этих городов, но при этом должны были учитываться погодные условия на момент бомбардировки. Прежде чем выбранные города прошли утверждение как подходящие для военных целей, я лично подробно обсудил их со Стимсоном, Маршалом и Арнольдом, и мы решили вопрос о сроках и окончательном выборе места первого удара. На встрече с Труманом на следующий день, 3 июля, Стимсон предложил Труману оповестить Сталина о бомбе на Потсдамской конференции и рекомендовал, как это лучше сделать. «Надо сказать Сталину, что мы работаем как черти, чтобы создать это новое оружие, что оно практически готово, и мы собираемся применить его против Японии». А вот если оно окажется эффективным, мы предлагаем Сталину вслед за тем начать переговоры с целью установить контроль над ним, обеспечив миру безопасность и устранив угрозу уничтожения цивилизации. Если Сталин будет добиваться детальной информации о характере нового оружия и способах его производства, можно ответить, что мы еще не готовы сообщить эти сведения. Президент выслушал эти рекомендации и сказал, что внимательно их обдумает. Вот тот связанный с бомбой политический багаж, с которым Труман отправился в Подсдам. Но бомба еще не стала реальностью. Белый дом всячески торопил Гровса, а тот Апенгеймера. На нас невероятно давили, чтобы мы закончили работу к встрече в Подсдаме. Мы с Гровсом припирались несколько дней, расскажет позднее эпингеймер. Труман желал получить испытанную и готовую к применению бомбу до Конференции. В начале июня Труман записал в дневнике. «Каждый раз, когда мы устанавливаем добрые отношения с русскими, какой-нибудь идиот, считающий себя умником, вдруг начинает на них нападать. Я не боюсь русских. Они были нашими друзьями, и я не вижу причин, почему бы им всегда ими не быть. Единственная проблема — это сумасшедшие американские коммунисты. Их у нас только один миллион, но они преданы Сталину, а не президенту США. Я бы с удовольствием послал их в Россию». Я уверен, что дядя Джон немедленно отправит их в Сибирь или в концентрационный лагерь. Но я не могу этого сделать и не сделал бы, если бы мог. Эмма Голдман и Уильям Фостер на собственном опыте убедились, что диктатура пролетариата не отличается от диктатуры царя или Гитлера. В России нет социализма. Это рассадник особых привилегий. Но мне наплевать, что они делают. Они, видно, любят свое правительство, иначе они бы не умирали за него». Я тоже люблю наше государство, поэтому давайте уживаться. Я знаю, что американцы — любопытствующие типы. Они вечно засовывают носы в чьи-нибудь дела, которые отнюдь не являются их делами. Внешне советско-американские отношения продолжали оставаться приличными. 11 июня Сталин писал Труману. В день третьей годовщины заключения Советско-Американского соглашения о принципах, применимых взаимной помощи в ведении войны против агрессии, прошу вас и правительство Соединенных Штатов Америки принять выражение благодарности от советского правительства и от меня лично. Выражают твердую уверенность, что упрочившиеся за время совместной борьбы и дружественные связи между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки будут и дальше успешно развиваться на благо наших народов и в интересах прочного сотрудничества между всеми свободолюбивыми народами. Труман 13 июня высказал признательность за это послание и добавил. Я твердо уверен, что продолжение в будущем нашего дружественного сотрудничества увенчаются таким же успехом в деле сохранения мира и международной доброй воли, каким увенчались наши общие усилия в войне против нацистов. Польский вопрос, как мы знаем, нашел неожиданно быстрое, хотя и временное разрешение. Комитет по репарациям собрался впервые только 21 июня, когда Паули наконец добрался до Москвы. Советский Союз предлагал определить его долю в репарациях в 50%, совместную долю Соединенных Штатов и Великобритании в 40%, а всех остальных стран в 10%, в общую сумму в 20 миллиардов. Британцы настаивали на отдельной фиксации их доли, американцы добивались большего учета интересов стран, не представленных комиссий. Сближение позиций не произошло. Таким образом, до Потсдамской конференции репарационные проблемы оставались на уровне дискуссий. Развязался узел вокруг создания ООН. Получив соответствующее указание из Москвы, громок 16 июня согласился признать право Совета безопасности ООН обсуждать любые вопросы. Трумэн воспринял это чуть ли не как свой личный триумф. Но оставалась одна загвоздка, о напишет президент. Теперь, когда этот вопрос закрыли, было решено, что будут приложены все усилия для завершения работы конференции в субботу 23 июня. Но мы столкнулись с еще одной задержкой. Речь шла о праве Генеральной Ассамблеи, в которой будут представлены все государства-члены, свободно обсуждать все вопросы и выносить рекомендации Совету Безопасности. Это стало символом того вклада, который малые нации должны были иметь в Организации Объединенных Наций. Громыко стоял насмерть, утверждая, что не будет ставить свою подпись под уставом, пока не будут учтены все замечания советской стороны. После утреннего заседания за ланчем граф Галифакс сказал Громыко, «Теперь я понимаю, как ваши соотечественники могли удержать Сталинград в, казалось бы, безнадежной ситуации». Труман поручил Стетиниосу обсудить этот вопрос с Молотовым. Гарриману были отправлены три альтернативных текста, который тот должен был представить Молотову. При этом он был уполномочен заявить, что если советское правительство не примет ни один из них, то американское правительство не видит для себя иного выхода, как позволить конференции принять любой вариант устава, даже если Советский Союз откажется присоединиться к организации. Стетиниус отправил свое послание Молотову 18 июня, писал президент. Я выехал из Вашингтона 19 июня на западное побережье, где после остановки в штате Вашингтон собирался отправиться в Сан-Франциско, чтобы выступить на конференции Организации Объединенных Наций в день ее закрытия. Ответ Молотова был направлен не в Олимпию, штат Вашингтон. Он предложил небольшое изменение первоначальной позиции России, но и оно было неприемлемо. Я велел Стетиниусу попробовать еще раз». Молотов, в конце концов, принял компромиссное решение, которое предусматривало, что Генеральная Ассамблея имеет право обсуждать любые вопросы, касающиеся международного права и безопасности. Если только они уже не рассматриваются Советом Безопасности и выносить рекомендации членам Организации Объединенных Наций или Совета Безопасности или им обоим по таким вопросам. Теперь было устранено последнее препятствие на пути создания Устава Организации Объединенных Наций. Громыко 20 июня заявил, что Москва давала согласие на один из трех вариантов. Устав Организации Объединенных Наций был единогласно принят 25 июня. «Я прибыл на священной корове из Олимпии днем 25 июня», — писал Труман. «Жители Сан-Франциско оказали мне замечательный прием. Казалось, что их миллион, когда я въехал в город на автомобиле». На следующий день, около трех часов дня, я вместе с госсекретарем Стетиниусом и другими членами делегации Соединенных Штатов отправился к зданию Мемориала ветеранов войны, чтобы засвидетельствовать подписание устава. Нас сопроводили на сцену главного зала здания, где флаги всех объединенных наций образовывали впечатляющий фон. Я занял свое место справа от госсекретаря, который сидел за круглым столом. На нем лежали книги, содержащие новый устав на пяти официальных языках организации. Когда секретарь подписался от имени Соединенных Штатов, я подошел пожать ему руку и поблагодарить за хорошую работу. Следующим подписал сенатор Коннелли. За ним последовали другие члены американской делегации, включая Кор де Труман обратился к участникам заключительного заседания. «Устав объединенных наций, который вы только что подписали, является фундаментом, на котором мы можем построить лучший мир. Между победой в Европе окончательной победой в Японии, в этой самой разрушительной из всех войн, вы одержали победу над самой войной». Завершение под гром аплодисментов конференции в Сан-Франциско окончательно открыло путь для встречи глав государств под здами. 2 июля Труман поднялся на трибуну в зале Американского Сената и представил устав на ратификацию. 5 июля он написал матери, «Вчера я был в Сенате, и вы бы видели, как они там себя вели. Я едва мог заставить их замолчать, чтобы высказаться самому. И то же самое началось, когда я закончил». Некоторые говорили, что Сенат никогда не вел себя так по отношению к президенту или кому-то еще. Но в любом случае, я думаю, что мы примем устав всеми голосами, кроме двух. Хирам Джонсон и Керли Брукс, я полагаю, будут единственными, кто выступит против него. Разве это не здорово? 3 июля Труман сменил госсекретаря. Ститиниус, который представлял американскую дипломатию в Ялте, его не устраивал. Хороший человек, хорошо выглядит, дружелюбный, готовый сотрудничать, но никогда никакой идеи, новой или старой. Главное, он не был близок с Труманом. Чего нельзя было сказать о Джеймсе Бирнсе, которого президент, еще будучи в Сенате, считал своим наставником в мире политики. Бирнс стал госсекретарем, Стетиниус первым послом США в ООН. Считать Бирнса настроенным на партнерство с СССР можно было только при очень большом воображении. Мысли Трумана были уже в Потсдаме. 3 июля он писал матери. «Я готовлюсь к встрече со Сталином и Черчиллем. Для этого мне надо взять мой смокинг, фраг» пальто проповедника, высокую шляпу, невысокую шляпу, а также множество других вещей. При мне портфель весь забита информацией о прошлых конференциях и предложениями относительно того, что я должен делать и говорить. В портфеле было много чего интересного. Процесс межведомственного согласования позиций к Потсдамской конференции сопровождался внутренними разногласиями. На этот раз ялтинцы и рузвельтовцы оказались уже в явном меньшинстве. Непримиримее всех в отношении СССР были настроены армейская разведка и планировщики, по определению ориентированной на поиск новых угроз и врагов. Они были убеждены, что геополитические заходы СССР в различные регионы мира являются составными частями единого плана борьбы за коммунистическое мировое господство, которому пора положить конец. В докладе позиции США в отношении советских намерений экспансии» отправленном в портфель президента оперативным управлением штаба сухопутных сил, советская экспансия характеризовалась как глобально неограниченная по своим целям и оппортунистическая по своим методам, график которой во многом зависит от географической близости того или иного района к границам СССР и степени зрелости плода. Районом наибольшей стратегической угрозы определялась Турция. Возможным следующим этапом советской экспансии называлась дестабилизация ситуации в Западной Европе с целью укрепления там просоветских сил. Не исключалась и возможность применения там Москвой военной силы, особенно по мере уменьшения американского военного присутствия в Старом Свете. В этой связи отмечалась ключевая роль Великобритании, которая становилась европейской душой для кучки сравнительно маломощных стран, возможно, еще готовых сражаться с нами против России. Отсюда следовал вывод о необходимости всемирной поддержки Британской империи в Турции, Средиземноморье и в других регионах. В Азии, считали американские военные аналитики, возможности военного отпора советской экспансии ограничены, ей трудно будет противостоять в Иране. СССР способен легко захватить Монголию, Маньчжурию и Корею, одержать верх в борьбе за влияние в Китае. Сделав все это, СССР посягнет на западное полушарие. На основании этого анализа рекомендовалось оказывать решительное сопротивление советским притязаниям в Турции и Иране, распространению советского военного присутствия на Японские острова, Тайвань и континентальный Китай к югу от Янзы. И, конечно, США должны противодействовать, если необходимо, с использованием военной силы любой дальнейшей экспансии России на западноевропейском направлении. Этот рабочий документ интересен, пожалуй, как ранний набросок будущей стратегии сдерживания. Рекомендации аналитиков Комитета начальников штабов предусматривали продолжение торга по вопросу западной границы Польши ввиду ее вероятной просоветской ориентации и отклонения предложения Москвы по интернационализации РУРа, что было чревато допуском России к западноевропейским делам. В докладе Управления стратегических служб, посвященном целям США на Дальнем Востоке, ставилась задача создания там нового противовеса СССР вместо Японии. И противовес этот виделся не в последнюю очередь в Китае. Поэтому предлагалось добиваться от СССР модификации в пользу Китая и других стран, Ялтинских договоренностей, трактуя интернационализацию Дальнего Востока в духе открытых дверей, а совместное управление железными дорогами как управление на равных долях. В том же ключе были выдержанные рекомендации Гаримана, переданные им президенту уже в Потсдаме. Впрочем, роль Гаримана постепенно падала. Его, человека деятельного и амбициозного, уже тяготила должность посла, в которой он видел исполнение обязанностей, скорее посыльного и аналитика, и он не видел больших перспектив в развитии отношений с СССР. Сильно не понравилось Гарриману и назначение госсекретарем Бирнса. Гарриман чувствовал, что его отодвигают от принятия решений. Он обнаружил, что в подздам его даже не собирались приглашать. Ему пришлось специально просить госсекретаря включить его в состав американской делегации. Бирнс с Гарриманом практически не консультировался, и дипломат с самым большим опытом общения с советским руководством вдруг стал простым наблюдателем. Еще до окончания Потсдамской конференции Гарриман обратился к Труману с просьбой об отставке после окончания войны с Японией. В американскую делегацию не вошел и Гарри Гопкинс, только что успешно проведший переговоры со Сталином. Объяснением стала его болезнь. Гопкинс действительно был болен, но вряд ли это стало главной и единственной причиной его отсутствия. Общий настрой американской делегации в Потсдаме, по словам Дэвиса, определялся не желанием найти справедливое общее урегулирование, а стремлением объегурить партнера или послать его к черту. Труман подробно опишет свое путешествие в Германию. Русские были слегка медлительны с допуском наших передовых групп в Берлин для необходимой подготовительной работы, но как только они туда приехали и проверили предназначенные для нас места размещения, то доложили, что те полностью удовлетворительны. 6 июля, в день моего отъезда в Потсдам, у меня был необычайно длинный список посетителей, включая нескольких членов Конгресса и правительственных чиновников, а также французского посла Анри Бонне. Монические настроения сенаторов, с которыми президент встретился перед отъездом, он резюмировал в дневнике. «Франция может стать коммунистической так же, как Германия, Италия и Скандинавия. Есть большие сомнения, что Англия окажется здравомыслящей. Все они уверяли меня, что европейский мир приближается к концу». Трумэн счел, что он напрасно потратил время на эту встречу, что пессимизм сенаторов не имеет под собой оснований. Европа часто бывала разрушенной за последние две тысячи лет и всегда восстанавливалась лучше или хуже, чем была, кому как больше нравится, так что их ораторство на меня не произвело впечатления. Вечером на южной лужайке Белого дома состоялся концерт Оркестра военно-воздушных сил. Среди гостей были члены кабинета и другие правительственные чиновники, лишь немногие из них знали, что через несколько часов я уезжаю. Я выехал из Белого дома на автомобиле до Union Station и сел на поезд до Ньюпорт-Ньюса, штат Виргиния, где меня ждал тяжелый крейсер «Августа», который и должен был доставить меня в Европу. Никаких публичных объявлений об отъезде не делалось по очевидным соображениям безопасности. Специальный поезд, подготовленный для президентской команды из 53 помощников, советников, сотрудников пресс-службы и вспомогательного персонала, прибыл к причалу «Августы» в Ньюпорте чуть раньше 6 утра 7 июля. Труман отбыл из Ньюпорта, Виргиния, на борту крейсера «Августа» в сопровождении тяжелого крейсера «Филадельфия». Президент побаивался предстоящих переговоров, имея в виду почти полное отсутствие у него дипломатического опыта. Он, очевидно, нервничал. «Я не хотел бы никуда уезжать», — писал он накануне отъезда матери и сестре. «Но я сделаю это. Да к тому же ничего уже нельзя остановить». С борта корабля Труман подтверждал супруге. «Мне просто ненавистно это путешествие. Оно хуже, чем все, с чем я когда-либо сталкивался. А в другом месте...» Как мне ненавистна эта поездка. Но я должен ее совершить, победить, проиграть или потянуть время. Но мы должны выиграть. Чего же Труман хотел в первую очередь добиться, отправляясь за океан? В мемуарах он отвечал. Конечно, моей непосредственной целью было как можно скорее привлечь русских в войну против Японии. Но главной моей задачей было наладить рабочие отношения для предотвращения очередной мировой катастрофы. На корабле в компании Бирнса и Леги президент интенсивно входил в проблематику конференции, готовя письма на свои позиции по всем обсуждавшимся вопросам. Но нельзя сказать, что работа его полностью поглощала. Каждый день в 10.30 он посещал церковную службу, затем на палубе беседовал с помощниками, после обеда спал, каждый вечер в каюте Бирнса крутили кино, а на борту играл джазовый оркестр. Филадельфия шла впереди, сглаживая путь в бурном море, чтобы избавить пассажиров от морской болезни. На восьмой день пути 14 июля вошли в Ла-Манш, где Августу встретили легкий крейсер «Бирмингем» и шесть эсминцев, которые сопроводили ее вдоль южного побережья Англии. На следующее утро в воскресенье я встал пораньше, чтобы посмотреть на сотни безумно восторженных бельгийцев и голландцев, которые толпились в маленьких городках вдоль устья Шельды и приветствовали наши корабли, когда мы проходили мимо. Минава Фламанш августа 15 июля причалила в порту Антверпена, где трумана встречала большая американская делегация, в составе которой был и Эйзенхауэр. В мемуарах он напишет. Я выехал в Антверпен, чтобы встретить крейсер, на котором президент Трумэн и государственный секретарь Бирнс пребывали в Европу. Там я имел возможность обсудить с ними некоторые вопросы, по моему мнению, имевшие важное значение. Во-первых, я настаивал, чтобы гражданские власти взяли на себя управление в нашей части Германии как можно скорее. При этом я доказывал президенту и государственному секретарю, что пока армии, вероятно, все же придется держать под своим контролем жизнь в нашей оккупационной зоне до обеспечения полной гарантии порядка, но управление обычной повседневной жизнью отдельных граждан не является обязанностью военной организации. Как президент, так и государственный секретарь полностью соглашались со мной, и я начал думать, что это произойдет в пределах нескольких месяцев. Другой вопрос, по которому я рискнул высказать свои соображения президенту Тромну, касался намерений русских вступить в войну против Японии. Я говорил ему, что поскольку имеющиеся сведения указывают на неизбежность скорого краха Японии, я категорически возражаю против вступления Красной армии в эту войну. Я предвидел определенные трудности, которые будут порождены ее участием в войне, и предлагал, чтобы, по крайней мере, мы не ставили себя в положение упрашивающих или умоляющих русских о помощи. Третье предложение, с которым я обратился к президенту, сводилось к тому, чтобы мы сохранили некоторую гибкость в вопросе прекращения операций в рамках ленд-лиза с французами и англичанами. Я полагал, что нужно избежать одностороннего и внезапного прекращения помощи по Ленд-Лизу и поступить таким образом, чтобы дать возможность этим странам быстро приспособиться к новым условиям. Я информировал президента о своем убеждении, что нам следует обращаться с экономикой Германии, в частности в вопросах репараций, таким образом, чтобы дать немцам возможность существовать при условии их готовности трудиться. Труман внимательно слушал. Из Антверпена президентский караван из 40 машин отправился в Брюссель по шоссе, охраняемому бойцами 35-й американской дивизии. В брюссельском аэропорту Трумана ждала священная корова — комфортабельный президентский борт С-87А, который и доставил его на аэродром Гатов. В толпе встречающих, состоявшей в основном из военных участников делегации США, во главе со Стимсоном, были и советские послы в Вашингтоне и Лондоне Громыко и Гусев. Почести были оказаны отрядом из Второй бронетанковой дивизии от на колесах», после чего я осмотрел почетный караул. Затем еще одна автомобильная кавалькада доставила нас в Бабельсберг, проехав по пути через районы Потсдама. Отрезок дороги, по которому мы ехали, охранялся американскими и британскими войсками, но большая часть патрулировалась советскими солдатами в зеленых пилотках, так как это была зона, контролируемой Россией. Не прошло и 30 минут, как мы и прибыли в конечный пункт назначения. Труман отправился в свой особняк. Мое жилье представляло собой трехэтажную резиденцию с лепниной на Кайзерштрассе номер 2, которая раньше была домом главы киностудии. Здание, которое сразу же окрестили маленьким белым домом, хотя оно и было выкрашено в желтый цвет, находилось прямо на берегу озера и окружалось с трех сторон рощами из деревьев и кустарников, образующих очень красивый сад, спускающийся к озеру. Во время войны из дома вывезли всю мебель, но русские заново обставили его, читаем в мемуарах Трумана. А в дневнике этот особняк он написал как грязное французское шато, которое какой-то германский архитектор попытался переделать так, чтобы оно выглядело, черт побери, чисто германским. Труман воспользовался дневной задержкой в открытии конференции для поездки 15 июля, потому что оставалось от Берлина на автомобиле. Столица Рейха произвела на него сильное впечатление. Примерно на полпути города мы увидели всю американскую вторую бронетанковую дивизию, развернутую вдоль одного из сторон шоссе для моего обзора. Затем наш кортеж добрался до центра Берлина и свернул на Вильгельмштрассе к развалинам рейхсканцелярии, где Гитлер так часто разглагольствовал перед своими нацистскими последователями. Мне никогда не приходилось видеть таких разрушений. «Вот что бывает, — сказал я, — когда человек переоценивает себя». Остаток пути шел мимо Тиргартена, развалин Рейхстага, Министерства иностранных дел Германии, Дворца спорта и десятков других мест, которые до войны были всемирно известны. Теперь они превратились в груды камней и щебня. Еще более удручающим зрелищем, чем разрушенное здание, была длинная, никогда не прерывающаяся процессия стариков, женщин и детей, бесцельно бредших вдоль автобана и по проселочным дорогам, неся, толкая или таща то, что осталось от их пожитков. В дневнике Трумэн записал «Мы отправились в Берлин и увидели абсолютные руины. Это вина Гитлера. Он не смог превзойти самого себя, пытаясь захватить слишком большую территорию. У него не было морали, а его народ его поддержал. Как жаль, что человеческие создания не могут в жизни осуществить моральные принципы. Мне кажется, что машины уже несколько столетий стоят впереди морали. Мы всего лишь муравьи на этой планете, и, может быть, когда вгрызаемся в планету слишком глубоко, может наступить расплата, не так ли? Через три недели этот человек взорвет ядерные бомбы в Хиросиме и Нагасаке. Труман вернулся в Бабельсберг. В паре кварталов от него в доме номер 23 по Рингштрассе разместился Черчилль, прилетевший в тот же день на самолете из Лондона.